Тем временем из кабины экскаватора вылез длинный Эдельбай. С тележки спустился зять алкоголик. Экскаваторщик Жумагали тоже подошел узнать, в чем дело. Буранный Идыгей верхом на Коронаре преграждал им дорогу. — Слушайте, джигиты, — говорил он, — не идите против человеческого обычая. Не едите против природы. Такого не бывало, чтобы кладбище покойника возвращали назад. Кого увезли хоронить, тот должен быть похоронен. Другого не дано. Вот обрыв Малакум-де-Чап. Это тоже наша земля саразекская. Здесь, на Малакум-де-Чапе, на Имана на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 «Предадим покойника земля!» Длинный дельбай глянул на указанное едыге место. «Как же, могли проедет твой экскаватор?» спросил он у того. «Да проедет, почему же нет? он тем краем!» «Ты постой тем краем! Ты вперед у меня спроси!» вмешался Сабиджан. «А вот мы и спрашиваем», ответил же Магали.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 и с него наверх обрыва малакум де -Чап. За ним зашагал длинный Дельбай, за ним тронул своего коронара буранный Ядыгей. Зятелка Горик сказал трактористу Калибеку, «Если не поедешь туда, — указал он на обрыв, — то я лягу под трактор, мне это ничего не стоит».